Глава 17. Утро ничем не отличается от вечера, за исключением того, что на улице светло. Снова накрапывает мелкий дождь вперемешку со снегом. Стоит снегу коснуться земли, как он тут же тает, превращаясь в неровные грязные лужи на асфальте. Поплотнее кутаюсь в куртку и набрасываю на голову капюшон. Вика и стани нагоняют меня и занимают места справа и слева. «Ой, Полин, приветик!» — восклицают они почти в унисон, а потом пытаются ухватить меня под локти. Я с недоумением смотрю на них, и обе сразу оставляют свои попытки вклиниться в личную зону. Ещё замечаю, что и Вика, и Таня выглядят сегодня немного не так, как обычно. Почти ни грамма косметики на лицах, никакой укладки, а из одежды на обеих точно такие же джинсы, как у меня. Из-под курток торчат длинные, прикрывающие попы свитера. «Вы что?» Решили сменить имидж, не удерживаюсь я. А что такого? Пожимает плечами Вика, совсем забыв, что еще совсем недавно придерживалась полярно противоположного мнения и в разговорах с подругами поливала грязью мой стиль одежды. Сейчас простые джинсы и лицо без косметики в самом тренде, объясняет Таня. Ясно. Усмехаюсь я и продолжаю путь к остановкам. Эх, тянет Вика, будто хочет что-то сказать и вертит головой. Что? Полина, а где Матвей? Вопрос вызывает у меня недоумение. «Откуда я знаю?» «Как?» — выпаливает Таня. «Разве он не подвезет тебя до универа? Ты же сама сказала, что он любился». «Да, мы думали с вами доехать, а не трястись в автобусе со всей толпой», — поддакивает Вика. «Мне становится смешно. Вырядились в моем стиле и думали клеить Матвея все утро, а тут такой облом?» «К сожалению, нет». Говорю я и тяжело вздыхаю. «Он же учится в другом городе, так что сами понимаете». Ему пришлось уехать. «Но как же так?» — спрашивает Таня. «Мы договорились, что будем любить друг друга на расстоянии». «Это как?» — хмурится Вика. «Переписка, звонки. Пожимаю плечами. Мы проходим мимо дома, в котором Матвей снял квартиру, и я не вижу на стоянке его машины. Значит, точно уехал». «А когда приедет?» — спрашивает Таня. Она более бесцеремонна, чем Вика. «Откуда я знаю?» «Ну, ты это, спроси сегодня?» — не отстает она. «Обязательно. Как только позвонит, сразу спрошу». К концу второй пары я уже жалею, что столь неосторожно обронила фразу о том, что Матвей мне позвонит. Вика и Таня буквально не отходят, следуют за мной по пятам, куда бы я ни пошла, и караулит злосчастный звонок. На мои намеки, что ни один человек не додумается звонить кому-то и отвлекать посреди учебного процесса, никак не реагируют. Напрягают немного, но, с другой стороны, это в чем-то даже удобно. Эти две, как выяснилось, очень популярны здесь. Раньше я как-то не обращала на это внимания. Они и несколько их подруг расчищают дорогу, когда мы шагаем по холлу, занимают лучшие места в столовой, наполняют мой мозг информацией обо всех важных мероприятиях недели. Вика, по новой традиции, бегает за напитками для меня. Так суетятся, что совсем скоро буквально все вокруг невольно начинают посматривать на меня с интересом. Ни с того, ни с сего подходят и обращаются с каким-нибудь вопросом. А потом так и остаются где-то в зоне видимости. Кто поскромнее, тот просто держится поблизости, без личного контакта. В глазах всех я вижу уважение и дружелюбие. К концу третьей пары я вдруг превращаюсь чуть ли не в самую популярную девушку курса. Вот так, за один день, буквально по щелчку пальцев. Это необычно и довольно круто. Теперь я понимаю Матвея немного лучше». Так легко подсесть на всеобщее внимание. А если оно направлено на тебя неделями и даже годами, то вообще нереально сложно соскочить. Купаюсь в лучах славы. Не забывая при этом держать дистанцию и напоминать себе, что не стоит расслабляться особенно сильно. По крайней мере, к Вике поворачиваться спиной точно нельзя. Лишь только улучит момент и обязательно всадит нож в спину. Да и Таня, скорее всего, так сделает. А если что, их подруги помогут. Только когда это еще будет? Пока же пожинаю плоды своего нового положения и наслаждаюсь жизнью. Все, что мне нужно делать, — это время от времени проверять телефон на наличие СМС и пропущенных звонков, а потом со скорбным видом сообщать, что пока ничего не поступало. И да, не забывать посматривать на всех немного свысока, так, будто мне доступно то, чего им, простым смертным, никогда не получить. Как там Матвей говорил, «Людям нравится подчиняться тому, кто сильнее». Когда ты держишься так, будто тебе известны все тайны Вселенной, толпа начинает думать, что они действительно тебе известны. И сразу возводит на некий пьедестал. Работает. Мне ведь удалось окрутить самого крутого парня, а по шкале местных девиц это покруче мировых тайн. Не хочу вдаваться в подробности, действительно ли Матвей произвел на соседок по общежитию такое впечатление или просто спортивный азарт. По мне, настолько сильное внимание к малознакомому парню ненормально. Особенно, если вокруг полно других кандидатов. Пусть не таких привлекательных внешне, но зато более доступных. Но тут же я вспоминаю себя прежнюю и прикусываю губу. Кто бы здесь говорил о ненормальности? Тем более мне-то что за дело? Даже на руку. Благодаря Матвею и своему вранью я вдруг оказываюсь втянута в самый круговорот студенческой жизни. А потом наконец узнаю, почему Вика с Таней не хотят пропустить момент, когда Матвей выйдет на связь. «Через два дня у одного из старшекурсников на даче состоится крутая вечеринка, и туда можно привести друзей. Мои лжеподруги горят желанием, чтобы я пригласила туда Матвея». «Полин, эту вечеринку просто нельзя пропустить», — объясняет Таня. «Пригласите Макса и... как там их? Андрея с Игорем. С трудом вспоминаю имена тех парней, что везли нас в кино». «Да, мы их обязательно пригласим. Но и ты не забудь сказать Матвею, он просто обязан выделить время и приехать». «Приглашу обязательно, но учтите, если будете клеить моего парня, останетесь без волос». Даже такая перспектива их не пугает. «Клеить?» «Полиночка, ты о чем?» «Даже и в мыслях не было». Если жизнь в универе вдруг начинает играть новыми красками, с работой дела обстоят несколько сложнее. Согласно расписанию Семена, которое я сфотографировала еще на прошлой неделе, сегодня его график полностью пересекается с моим. То есть мы приедем в клуб к одному и тому же часу, сможем столкнуться во время перерывов и уйдем с работы также одновременно. Это не слишком хорошо, точнее, совсем плохо. Но разве есть выбор? С другой стороны, разве семён теперь сможет напугать меня настолько сильно, так как ему удалось пару дней назад? Вдруг понимаешь, что нет. По разным причинам. Да и если уж начать рассуждать, в конце концов, он не сотрудник полиции, нападение на которого чревато проблемами. В остальном разберусь как-нибудь. Семен торчит у входа, скрестив руки на груди, причем не стоит столбом, а вышагивает взад-вперед, словно пребывая в нетерпении. Сумка через плечо бьется о его накачанные ноги при каждом шаге, но он не обращает на это внимания. Он раздумывает о чем-то и очень вероятно, что ожидает кого-то, например, меня. «Эй, если будут проблемы с этим парнем, только свистни!» — откликает откуда-то сбоку незнакомый голос. Я поворачиваю голову, и мои глаза чуть расширяются от удивления. «Андрей!» Тот самый накачанный, почти бритый парень, что сидел за рулём джипа, приятель Матвея. Да и джип тот же самый. «Привет, Полина!» — говорит парень, смотрит на меня и улыбается. Сейчас, в отличие от первой встречи, его глаза не бегают по сторонам. Пока я перевариваю происходящее, он даже подмигивает. Жаль, не могу разделить его хорошего настроения, хотя и злобы особенной нет. Отклоняюсь от курса, делаю пару шагов в его сторону, а потом ещё несколько, пока не дохожу до джипа. «Что ты здесь забыл, Андрей?» Матвей подослал тебя следить за мной. Мой голос полон спокойствия, и спрашиваю я скорее для проформы, чем из интереса. С чего ты взяла? Может, я здесь тренируюсь? Да что ты. На моих губах появляется легкая ироничная усмешка. Какое совпадение? Да, вот так бывает. Усмехается он в ответ. Осознанно или нет, но мы с парнем копируем слегка ироничный и чуть насмешливый тон друг друга. Понятно. Киваю я. Или еще вариант. Ты мне понравилась тогда. Продолжает парень. Еще и за дура меня держит. Хотя, почему бы не пофлиртовать? Пять-десять минут в запасе у меня есть, а на встречу с Семеном я не особо тороплюсь. Понравилось? При том, что ты даже ни разу на меня не посмотрел? У нас с Матвеем был уговор, чтобы не пялились. Вдруг выдает он, а я вздергиваю бровь. Вот, значит, как. А я чуть свою самооценку не растеряла. Но сейчас он уехал, значит, я могу не париться насчет этого. Слово «уехал» отдается в ушах эхом. Значит, я правильно подумала. Он уехал. Что ж... «Отлично. Только зачем ты -то опять оставил слежку? Не надоело ему?» «Круто заливаешь. Я почти поверила». Говорю и собираюсь завершить столь интересную беседу. Но Андрей снова тормозит. «Полин, а теперь давай серьезно». Больше парень не улыбается, и в его голосе мне чудится беспокойство. «Будут проблемы с этим типом, только намекни, разберусь». «Спасибо». Отвечаю сдержанно. «Только к чему это ложное беспокойство?» Есть ли смысл защищать от внешних воздействий тела, если при этом совершенно не думаешь о чувствах и бьёшь по ним из крупнокалиберного? Передай Матвею, что никаких проблем. Я сама разберусь, а он пусть катится подальше. Грубо? Ну и пусть. Ответ парня удивляет. Извини, но я не буду этого передавать. Говорит он, пожимая плечами, мол, как знаешь. А ещё начинаю уставать от беседы. Ладно, Андрей, я на работу опаздываю. А ты можешь и дальше терять попусту время, если тебе так хочется. «Оставляю парню и иду к Семену, гордо вздернув подбородок. Чем ближе подхожу, тем сильнее становится не по себе. Но трусливо разворачиваться и просить помощи друга Матвея не собираюсь. А еще хочется верить, что я ошибаюсь. Пусть окажется, что я страдаю излишним самомнением, а парень ошивается у входа вовсе не по мою душу. Но потому как семён резко замирает, стоит мне оказаться в зоне его видимости, понимаю, отвертеться не получится». Немного медлю, проверяя, удобно ли расположился в кармане купленный час назад электрошокер, а потом вдыхаю поглубже, расправляю плечи и шагаю вперёд. Чем ближе подхожу, тем отчётливее осознаю, что парень зол, а на его лице всё ещё красуются следы от ударов Матвея. Всё же Матвей доставал его чаще, и внешность Семёна пострадала сильнее. Когда до ступени остаётся всего ничего, Семён перевешивает сумку на другое плечо и шагает ко мне. «Привет, Семён!» — говорю я, как ни в чём не бывало. «Я действительно совсем не боюсь». «Привет, Поля!» «Ну и где твой парень?» Произносит Семен с издевкой. «По всей видимости, это стоит понимать так. Ну, и кто сегодня тебя защитит?» Я хлопаю глазами, якобы неосознанно поправляя волосы, как делают обычно Таня с Викой. «Ты о ком, Семен?» «Можно поконкретнее?» Парень хмурится. Видно, что не такого ответа он ожидал от меня и не такой спокойной реакции на свою агрессию. Похоже, сценарий, написанный им в своей голове, начал сворачивать не туда. «У тебя их что, несколько?» — все же спрашивает. «Отлично. Главное, что вошел в диалог, значит, есть шанс отделаться малыми потерями». «Конечно. У меня несколько поклонников, семён как же иначе?» Говорю так, будто объясняю очевидные вещи. И тут же, не давая ему очухаться, добавляю «Я сейчас присматриваюсь и выбираю лучшего, чтобы начать с ним серьезные отношения». «Ну, семён так делают все девушки». Только критерии у всех разные. Знаешь, по какому критерию идет отбор у меня? Ну и по какому же?» Тянет он слова, и я понимаю, что парень уловил смысл моих слов, пусть и отдаленно. Злость в его глазах начинает сменяться любопытством. Да, мне реально удается его заинтересовать и направить его мысли в менее агрессивное для меня русло. Улыбаюсь, а потом маню парня пальцем. «Подойди ближе. Тогда скажу. Их даже два, а не один». «Ладно». Семён подходит, чуть наклоняется, чтобы я могла дотянуться, и я приближаю губы к его уху. Ракурс выставляю такой, чтобы и Андрей видел. Пусть и докладывает, что я сразу после отъезда его приятеля или работодателя. Фиг разберёт. Вешаюсь на других парней. Пусть кое-кому не захочется даже слышать обо мне, и он, наконец, уберёт эту долбанную слежку охрану. Поля. Хрипит семён и я понимаю, что не стоит медлить, иначе мысли парня пойдут еще дальше и уже в том направлении, которое совершенно нежелательно. Так вот, семён их всего два, этих критерия. Знаешь, существуют такие вещи, как уважение и сдержанность. Что-нибудь слышал о них? Уважение и сдержанность? Именно. Это значит, меня заводят скромные парни, которые знают, как нужно обращаться с девушками и не идут на пролом. Такие, которые соблюдают дистанцию и ждут, пока девушка сама захочет чего-то большего. Вот по этим критериям я выбираю. Отстраняюсь от парня и делаю вид, что раздумываю. Например, ты на данный момент последний в моем списке. Зато если бы ты чуть изменил поведение, самая малость. Так сразу бы появился шанс подняться до первого. Понимаешь, о чем я? Этих мест, конечно, нет. Но, кажется, я говорю не такой уж бред, а даже вполне себе здравые вещи. Электрошокер в кармане придает смелости, но, кажется, сейчас не время им пользоваться. Семен понимает, по крайней мере, что-то там он себе переваривает в своем мозгу. Главное, не распускает руки. Хочешь стать первым? Добиваю я его. Семен несколько минут смотрит с недоумением, и вдруг его глаза загораются. «Как?» — выдает он. Я имела в виду несколько другое. Хотела сказать первым в списке. Но по реакции парня понимаю, что как раз на том самом смысле, о котором подумал семён можно неплохо сыграть. И играть до тех пор, пока не подыщу новую подработку. Сейчас же хлопаю глазами. «Вот так». Говорю парню, но никаких «но». Резко обрывая его, потому что не собираюсь углублять тему, но тут же смягчаюсь. «Поэтому, семён Или ты соблюдаешь мои правила, и мы с тобой пробуем выстраивать нормальное общение, или ты последний в списке? Тут уж тебе выбирать. А сейчас извини, опаздываю, работа. Впрочем, как и у тебя? Дверь поддержишь? Семён кивает и распахивает передо мной дверь. Спасибо. Благодарю я вежливо, лишь только мы заходим внутрь и поощряю его улыбкой. Это считается за хороший поступок. Я понимаю, что он принял нужное мне решение. Конечно, киваю Хотя самые большие баллы все же за сдержанность. Не забывай. Здороваюсь со всеми и спешу в раздевалку для персонала. Все же, как круто быть немного стервой. А Андрей пусть передает все, что он увидел. Я прекрасно справляюсь совсем сама, без чьей-либо помощи.